глава 25 вот же казани благодарная я можно сказать спас ее она еще и нос выворотит причем реально смотрит на меня недобрым взглядом словно это и я благодарил ее маман кто должен смотреть на меня косо и злобно так это бабка но так как ни странно ко мне доброжелательно то ли хорошо притворяется чтобы отхерачить палкой в каком-нибудь коридоре то ли реально на меня не в обиде? Снова перевожу взгляд на Василису. Красивая зараза, даже когда недовольная. Так бы на этом столе и разложил. Облом. Дней пять на голодном пайке. Интересно, Вася и оральный секс на «вы» или на «ты»? Скорее всего, на «вы». Но спросить надо, прям сильно надо. В этот момент, словно почувствовав что-то, Вася взглянула на меня. Да так, как будто я задал вопрос вслух. А ответ Василисы, судя по ее взгляду, сам соси. Ну, не очень-то и хотелось. И тут до меня дошло. Скорее всего, она ведет себя так, потому что думает, что ее благодарность за столом меня оттолкнула. Тоже мне беда. Тяну руку к ложке с салатом и с фасоли с мясом и от души накладываю Василисе, а затем и себе. Что естественно, то не безобразно, Васенька. Шепчу ей на ухо. Кушай, я тоже буду с фасолькой. Может, тебе все же не стоит его есть? Почти шепотом интересуется она. Очень даже стоит. Не парься все, чики-пуки! Кладу ладонь на ее коленку. Легонько сжимаю, и только сейчас понимаю, что чики-пуки лучше убрать до лучших времен. Ну, в смысле, все нормуль? Отправляю в рот салат. Кушай, давай! Если бы не вкусная еда. Сей праздник можно было бы с легкостью занести в самый отвратный. Скука смертная. Извините. Встаю из-за стола, как только начинает вибрировать мой мобильник. Захожу на кухню и отвечаю на звонок. А вот и подарок для бабули на подходе. И только положив трубку, заметил в дверном проеме именинницу. Вид у нее сейчас такой, словно реально пришла херачить меня палкой. «Зачем вам палка, если вы нормально ходите?» «Чтобы бить тех, кто раздражает». «Представляете, я так и подумал». Вблизи подошедшая бабуля стала еще больше напоминать мне обезьяну. «И волос... Какой же у нее отвратительный волос на подбородке!» «Я хотела с тобой поговорить о Василисе». но начинается твою мать. И вы про детей». Но в самом деле, даже у такого, как я, есть граница терпения. Мне похер на детей. Так понятно, бабуля?» «Вполне. Только я не собиралась говорить о детях. Ну, слава богу». На сегодняшнем вечере должен был присутствовать очень хороший человек. Мужчина, которого мы с Катей подобрали в Василисе. Он правда достойный. В последний момент Катерина запретила мне его приглашать, и, честно говоря, я была настроена к тебе сразу негативно. Но я вам сразу понравился. Нет, не сразу. А после того, что ты сделал за столом? Может, как раз до того, что я сделал за столом? Нет, после. Признаться, меня подкупило то, если так можно сказать, как ты защитил Василису, приписав благодарность мне. Это дорогого стоит. Но, конечно, я в обиде. Теперь клеймо старой пердуни на мне. Открой, пожалуйста, окошко. Любовь Иванна, я только с виду зайка. Внутри меня живет настоящий лев. Так что мой внутренний лёва будет сопротивляться до конца. Я в окошко прыгать не буду, даже не просите. Открывай, шутничок. Я хочу курить. Вот тебе и раз. Неожиданно. Бабка действительно тянется в карман за сигаретой. Открываю окно, когда она закуривает сигарету. Протягивает мне пачку. Я не курю. Может, еще и не пьешь? Пью. Много? Больше, чем надо. А почему на детей похер? Не то чтобы похер, просто у меня нет на них зацикленности. Вопросы еще будут, или мы пойдем встречать ваш подарок? «Будут. Там достаточное количество людей, которые смогут открыть дверь. А что, кроме аппликатора Кузнецова, ты подаришь мне что-то еще?» «Конечно. Массажное кресло». «Подкуп?» «Типа того». «А зачем?» «Василиса мне даже не звонит. Мы почти не общаемся. Никакого влияния я на нее, увы, не оказываю. Стоит ли подмазываться ко мне?» С родственниками надо иметь хорошие отношения Массажное кресло — это классная вещь. Убедитесь, когда сядете в него». «Хм, массажное кресло. А ты ведь никакой не биоэнерготерапевт. Я просто Петя Великолепный, который в свое время заработал достаточное количество денег для безбедной жизни. И не надо меня сравнивать с бывшим мужем Василисы». «Ну, может». И не придется сравнивать. Так что это правда, что вы собираетесь пожениться? Правда. Хороший мужчина в 43 года просто не может быть свободен. Не могу понять, в чем подвох. Я книжный герой. Что тут непонятного? Шутка. Я просто всю жизнь ждал Василису. Пусть будет так. Вы, кстати, не такая, какой я вас представлял. А зря. Я такая же хреновая, как и рассказывала обо мне Василиса. Вы слишком самокритичны. Нет, просто в 80 полностью осознаешь, что не изменишься, и глупо притворяться хорошей, если все знают, что это не так. Но при этом все равно хочется, чтобы внучка хоть иногда звонила и выслушивала мою болтовню про болячки и о том, что никто меня не уважает. Я заставлю ее раз в неделю звонить. Обещаю. «Ты что?» — возмущенно бросает бабулька. «Раз в неделю — это прерогатива моей дочери. Так часто за право получить после моей кончины мою недвижимость страдает только она. Василиси моя квартира не нужна. Хотя бы раз в месяц звоночек, и я буду счастлива». Договорились. Подарок, как и предполагалось, произвел неизгладимое впечатление, причем на всех участников всего праздника. Ну, кроме одного человека. Василиса как была в загрузе, так и осталась. Домой едем молча, и это просто дико раздражает. «Вась!» «Что?» «Ты умеешь делать минет?» «Сам соси». «Да, детка», — усмехаюсь в голос. «Чему ты так радуешься?» «В моей голове ты ответила так же». «Вась!» «Я не умею делать минет». «Прелестно, но вообще я не об этом хотел поговорить. Не грузись, а? Ну, подумаешь, пукнула за столом, со всеми бывает. Я же на бабульку все скинул, не переживай. Хотя, конечно, делать это при друг друге лучше после свадьбы. И все же не за столом». «То есть, по-твоему, это я благодарила мою маму?» Возмущенно бросает Вася. «А кто?» «Ты еще и скинул на бабушку!» Стопе, Ты потянулась к столу, и после этого раздалась благодарность. Это все видели и подумали на тебя, поэтому я и скинул все на именинницу». «Я в состоянии держать свою сахасраку закрытой. Это была не я». «Все, все, угомонись, верю». «Хм, все страннее и страннее». «Если это не ты и не я, то кто?» «Точно не твоя бабка. Она подумала, что это ты». «Офигеть! Они все равно думают, что это я? Давай вернемся и узнаем, кто благодарил маму. Может, еще и на детекторе проверим. Не могу удержаться я». «Да уж, никакая гадина не признается. Блин, обидно, но...» «Что но?» «Это очень мило. Ты подставил бабушку ради меня. Прелестно!» Улыбаясь, произносит Василиса. «Ну вот, другое дело». «Спасибо». «Ну что, минет?» — шутливо произношу я. «Только после свадьбы». «Ну тогда в ЗАГС». «Дурак». Башню мне точно снесло. Иначе я не знаю, как объяснить то, что я радуюсь как мальчишка, понимая, что кое-кто наблюдает за моей готовкой. Выкладываю на тарелку бекон и тут же чувствую, как Василиса обнимает меня сзади. «Доброе утро. Это уже становится традицией». Тебя не напрягает готовка? Это всего лишь завтрак. А ты говорила, что не любишь готовить. Или все же шутила? Не шутила. Вообще-то я и правда не люблю готовить. Кровянка — исключение. Просто в магазине ее не купишь. Тянется за ломтиком бекона и отправляет его в рот. Точнее, купишь, но там один желатин, гречка и соль. Крови максимум процентов 20. Невкусно. Ну и закатки еще люблю делать. Такие тоже не купишь в магазине. У меня вкуснее. Да и дорого. Ты видел цены на них? Хотя... О чем это я? Конечно, видел. Я в пятерочке закупаюсь. Люблю два по цене одного. Ну-ну. А можно сегодня омлет, а не яичницу? Нужно. Ты что сделал? Я не успел даже схватиться за вилку, дабы взбить яйца, как Василиса подлетела ко мне. Что? «Скорлупу нельзя выбрасывать, вот что!» «Это какая-то плохая примета?» «Это удобрение. Я ее потом измельчаю и под куст. Чтобы я такого больше не видела. Пожалуйста!» Тут же добавляет Вася уже другим голосом. «И смех, и грех. Слушай, все не решался спросить. А ты чего такая еба... Помешанная на огороде? Как давно настал этот недуг? С детства?» Нет. В детстве я это терпеть не могла. Никогда не понимала, как можно добровольно столько горбатиться. Смотрела на бабушку с дедушкой и считала их чокнутыми. Я часто проводила с ними тут лето в детстве. «И когда у тебя крыша поехала?» «Ну, в смысле, когда переклинила?» «Ну, бабушка умерла. Это которая хорошая, с папиной стороны. Вот, когда ее не стало, дедушка остался один». И мне было его жалко. Я стала чаще к нему ездить, помогать. И втянулась. Нет, но это уже не вызывало ненависти. Втянулась потом. После развода я осталась ни с чем, и дедушка переписал на меня дачу. Но я и стала тут жить. Сначала с ним, а потом он умер. И мне как-то уже было стыдно это все не продолжать. Он же столько сил сюда вложил. Как я могу это все загубить? Так нельзя. Ну и это все свое, такого нет в магазине. В общем, сложно объяснить, но мне это нравится, несмотря на то, что трудно. У тебя какие планы на выходные? Предаваться плотским утехам, есть вкусную еду и смотреть телек. А ты любишь жареные грибы? Конечно. Отлично. Тогда в пятницу пойдем за грибами, людей будет меньше. А в субботу я их поджарю. Занавес. Не хватает мне еще одного похода в лес. Бля, как вспомню, сколько эти грибы потом перебирать. Жрать перехочется. Васенька, я имел в виду, что люблю их есть, а не собирать. Ты что? Это же так интересно. И вот хотелось бы сказать, что она прикалывается. Так ведь нет же. Но я бы так не сказал. Ладно, чем мы еще будем заниматься? Ты чувствуешь, что будет что-то еще? «Определенно?» «Да, мне надо делать салаты. Если хочешь, будешь помогать мне резать кабачки и перец». «А, мой любимый перец». «Я дам тебе перчатки, не бойся». «Какие у меня намечаются чудные выходные!» «А может, ты втянешься? Не расстраивайся заранее». Тянется ко мне на носочках и целует в щеку. «Да куда уж тут расстраиваться? Притворюсь больным, и дело с концом. Вот тебе и доброе утро». «Петя!» «Ау!» «У нас большие проблемы». Поворачиваюсь к встревоженной Василисе. «Собаки пропали». «Они на огороде». «Их там нет, а калитка открыта». «Бля!» «Ладно, главное не паниковать. Мы найдем их». «Мне таки начистятся Хасраро.